Глава третья, 1481 год, 5 августа, Константинополь. Отец почтенно поклонился боязид султану. Прошу, проходи, произнес Мехмед, у тебя задачи на вид. Так и есть, ответил сын, усаживаясь на мягкие подушки. Меня волнует тот крестовый поход, который ныне пытаются организовать христиане. С помощью Аллаха мы отобьемся от него, как и от предыдущих. Всевышний Милостив, и он много раз выказывал нам свое расположение. Даже и, если их на самом деле возглавит Иоанн... Иоанн с плохо скрываемой ненавистью процедил султан и рефлекторно потянулся к ране, полученной во время последнего их столкновения. Именно этот человек лишил его союза и потенциального контроля над степными кочевниками Северного Причерноморья что позволяло бы надежно контролировать северные ветки Великого Шелкового Пути, а также Днепровскую и Волжскую торговлю. А это деньги. И немалые. А ничто так не болит, как кошелек, по которому бьют ногами. Именно этот человек лишил его доходов от массивного поступления рабов со славянских земель. Весьма дорогих рабов и особенно рабынь. «А ведь именно султан держал под своей крышей этот крайне интересный бизнес, получая с него сверхдоходы для своих войн». Выходит, Иоанн и тут нападал с ноги по кошельку властителю Османа. Именно этот человек перенаправил всю Каспийскую торговлю на север, переведя туда немалую долю и от Великого Шелкового пути. караваны тошли по северу Персии, и многие из караванщиков охотно повезли свои товары по Каспии и Волге» покоя и тишине, выходя на рынок Северной Европы, минуя беспокойные земли Ближнего Востока. Иными словами, неся совокупно меньшие потери на транспортные издержки, примечание 37, подвергаясь меньшим рискам и получая большую прибыли. Ведь в Северную Европу эти товары традиционно ехали из-за Средиземного моря. Цена их была существенно выше, чем та, по которой караванщики могли свое добро продать в городах Леванта. Примечание 36. Стоимость перевозки товаров на лодке по реке в десятки раз ниже, чем караваном верблюдов по пустынным землям, из-за чего путь по Каспию с Волгой, с Переволокой и далее в Балтику выходил заметно дешевле, чем в несколько раз более короткий путь по пустыне. И как бы не быстрее. Да, напрямую это било по султану не сильно. Однако все равно цепляло. Ведь деньги эти могли бы течь в его руки, а не в руки Иоанна. Именно этот человек укрывал у себя Мануила, патриарха, предавшего султана и перебежавшего на сторону православного правителя, прихватив за одну массу денег и ценных вещей, включая священные реликвии не только христиан, но и мусульман, да уведя с собой многих иерархов, из-за чего управление огромной паствой стало категорически сложным делом. А ведь она и без того была проблемной, и постоянно бурлила, в целом недовольная ни налогом на веру, ни прочими неприятными для них вещами. А это опять удар по кошельку, так как требовалось больше денег и усилий для контроля над волнующимся населением, из-за чего кошелек у бедного султана после всех этих выходок выглядел уже синим и опухшим а столь безжалостного насилия. По самым скромным оценкам, За минувшие десять лет этот мерзавец лишил Мехмеда более чем 40 миллионов акче в виде прямых убытков. Хотя на деле, конечно, больше. И это не считая упущенной выгоды и потери от свертывания торговли. Вот и ненавидел султана Иоанна искренней и незамутненной ненавистью. Но и это еще не все. Ведь король Руси умудрился консолидировать в своих руках все титулы, обладать которыми так жаждал Мехмед. Хуже того, закрепил это через церковные соборы, а потом еще из Молдавии армию османов выбил, едва не убив его Фатиха. Отец, я думаю, что тебе нужно примириться с Иоанном. — С этим иблицем? — Отец. Он уже показал, что опасен. — И что? — И то, что он явно не в этот крестовый поход. Он ему не нужен. По сути, папа и патриарх его вынуждают. А он волею случая уклоняется. Я думаю, нам нужно попробовать с ним договориться. О чем же? О перемирии и торговле. О самим заняться реформой армии и завоеванием Леванта и Египта. Твоя армия, увы, не может на равных сражаться с войском Иоанна. Нам нужно поглядеть, как все устроено у него и себе повторить. А ты не думаешь, что эти победы случайность? Нет, отец. Один раз случайность, два раза случайность. А десять раз Иоанн сходился в десятках сражений с разными противниками и неизменно оставался победителем, даже когда выходил перечисленным превосходящим противником. В два-три более раза превосходящим. Я читал старые эллинские книги об Александре Македонском и Гае Юлии Цезаре, и довольно раздраженно воскликнул Мехмед. «Как скажешь, отец? И как ты собираешься с ним примириться?» На Иоанна кто-то совершил два покушения. По слухам, работорговца Венеции, которым он наступил на мозоль. И король этим воспользовался, отложив крестовый поход. Воспользовался? А мне говорили, что он не может выступить из-за плохого самочувствия. У меня в Москве есть свои люди. Один из них своими глазами видел, как едва живой Иоанн, играющий, убил своего дядю в судебном поединке. Странно, не так ли? Странно. Задумчиво согласился султан. И что с того? Мы можем ему подыграть. Устроить имитацию покушения, чтобы он смог, пользуясь этим поводом, не выступать в поход. Хотя бы еще год или даже два. Покушение? Имитация покушения. Мне нравится идея покушения, усмехнулся Мехмед. Ведь если Иоанн умрет на самом деле, то это не отложит крестовый поход, а отменит его. Отец. Но это опасно. Опасно чем? Если сделать имитацию и сообщить ему о том, это одно, мы окажемся заодно. Настоящее же покушение может, наоборот, спровоцировать Северного Льва. И если сейчас у него нет никаких мотивов идти на нас войной, то... «Нет мотивов?» — ряхнул Мехмед. «Ты, щенок, разве забыл, что он провозглашен Василевсом? Ты разве забыл, что патриарх сбежал к нему, обокрав меня?» И этот тварь теперь его подзуживает, чтобы отнять у меня Константинополь. И как мне докладывают, не безрезультатно. О, мотивов идти сюда у него много. Отец, но не это не его мотивы. А чьи? Скривился Мехмед. Разве он не скупил все титулы, претендующие на правление Константинополем? А зачем он это сделал? Разве для того, чтобы идти на нас войной? А разве нет? Его мотив просто отец. Его провозгласили Василевцем, и он избавился от всех, кто мог бы оспорить это. — Следи за языком! — взвился султан. — Кроме тебя, — поправился боязид. — Вот именно, кроме меня. — А теперь ступай, мне нужно подумать. — Отец, не делай этого. Настоящее покушение — это конец для всех нас. — Ступай! — прорычал Мехмед. — Слушая, и повинуюсь, поклонился сын и вышел, пятившись до дверей. Карла Смелова считали последним рыцарем Запада за склонность к куртуазным поступкам и неукоснительное следование Кодексу Чести. Считали. До тех пор, пока он под влиянием брата Антуана не оказался втянут в разного рода авантюры. В оригинальной истории он так и умер в 1477 году, не успев запятнать свою честь и репутацию. А здесь... Здесь ему сильно подгадил Людовик XI, ударно распространявший про него всякие гадости. Но все равно на фоне иных правителей Карл, смелый великий герцог Бургундии, все еще выглядел последним рыцарем Запада. К чему все это? К тому, что Мехмед II Фатих мог бы вполне считаться последним рыцарем Востока, просто потому, что действовал по сходным принципам. С поправкой на специфику Востока, разумеется. Да, Мехмед мог приказать отрубить голову своим врагам, взятым в плен но взятых как? После завоевания или в бою. Вот с тем же Трапезондом как было? Этот осколок Византии сидел у него в печенках и создавал непередаваемые трудности. По сути, из-за деятельности великих камнинов султан не мог спать спокойно, опасаясь потерять Константинополь в любой момент. Но все равно, никаких убийц и прочих подлых способов. Завоевал, взял в плен, И вырезал чертовой бабушке. Но только тогда, когда имел для этого моральное право. А не подло, из-под тяжка. И так везде и всюду. Так что мысли о покушении на Иоанна ему даже в голову не приходили. Он думал о том, как его разбить и реабилитироваться в глазах подданных и соседей. Великих комнинов Мехмед ведь тоже сходу взять не мог, Но добил, и добил по правилам. Красиво, правильно, честно. Сейчас же ненависть к королю Руси и чувство отчаяния достигли в нем таких пределов, что предложение сына воспринялось как-то легко и просто. А действительно, почему нет? Да некрасиво, да подло. Ну так и что? Против Иоанна никакие средства не запрещены. Ведь он в глазах султана был не просто врагом, а ожившим исчадием ада, что дважды возвращался с того света, что без происков шайтана никак не могло получиться. Иван стоял у стола и крутил в руках кавалерийский карабин. Уже серийный. Ну, как серийный? В местном понимании этого слова, да и то применительно к отдельным линиям Руси. Налажена производственная линия, раздробленная и организованная по конвейерному принципу. Значит, серийная. В любом случае, нигде в мире больше ничего подобного не могли, потому что не было понимания. Ведь в оригинальной истории оно стало появляться только в самом начале XX века. А сюда его завел наш герой и не спешил поделиться с миром этими нехитрыми, но очень продуктивными приемами. Вся технологическая цепочка делилась на простые операции, которые выполнялись работникам, обученным именно им на специальной оснастке. Не требовалось ничего перенастраивать не требовалось на ходу перестраиваться между в корне разными технологическими операциями, из-за чего одно и то же дело на такой линии и в обычных мастерских выполнялось за категорически разное время. Но главное, существенно дешевле и ничуть не хуже, так как имелся механизм контроля качества на каждом этапе. И это не говоря о том, что при производстве технологически сложного изделия Можно было большую часть работы выполнять работниками низкой квалификации. А само производство балансировать за счет изменения количества параллельных участков на каждом этапе, чтобы нигде не было застоя из-за недостатка запчастей и не происходило переполнения оперативных складов из-за их переизбытка. Так или иначе, но этот метод производства король внедрял в своих мастерских больше 10 лет и поднаторел в этом немало. И подготовил кадры, которые понимали в этом деле недурно. Более того, были уже в состоянии даже в какой-то мере дирижировать процессом. Вот и развернул Иоанн для выпуска новых терочных замков такую линию, чтобы в самые сжатые сроки перевооружить армию. Но не новым оружием. Это было излишне, потому что легкие аркибузы с отъемным штыком и длинным стволом его вполне устраивали. Нет, он хотел их переделать, заменив фитильный замок новым, терочным. Чтобы дешевле, чтобы быстрее, чтобы проще. Покрутил в руках и карабин. Переделочный, разумеется. Для гусар. В завод терки был тугой, но широкий рифленый упор позволял производить эту операцию без проблем. Щелчок готово. Теперь нужно только закрыть крышку полки и курок с жажатым нем кремнем опустить на нее. Спуск, мягкий, довольно длинный, с возрастанием усилий перед срывом. При спуске открылась полка, давая доступ кремню к терочной дуге, которая проходила свой небольшой путь четверти оборота очень энергично. Достаточно энергично, чтобы выбить искры из кремня, а не только из перита. Чуть помедлив, король повторил взведение оружия, только в этот раз подсыпав затравочного пороха на полку. Закрыл крышку, которая выступала дозатором, что сбрасывала лишний порох. Примечание 37. Перевел подпружиненный держатель кремня в боевое положение. Примечание 37. Если пороха на полке слишком много, то пауза между инициацией и выстрелом может быть слишком большой. Если мало, выстрел может не произойти, так как огонь не попадет в затравочное отверстие. Именно поэтому размер полки подобрали после экспериментов. И пороха на нее требовалось сыпать с горкой, чтобы лишний сбрасывался, а на полке его оказывалось столько, сколько нужно. Спуск. Крышка открылась за несколько мгновений до начала движения терки. И почти сразу же за этим появились первые искры, потонувшие во вспышке пороха. Ну что же, недурно, произнес Иоанн после того, как совершил эту нехитрую операцию несколько десятков раз. Ему было интересно, часто ли будут осечки, быстро ли механизм загрязняется от продуктов горения и так далее. Но разве на 70-м он устал? Ему надоело, тем более, что полноценное испытание этот замок все равно уже прошел. И дело, считай, в кармане. Теперь нужно время, чтобы всю армию перевооружить. Поротно. Начиная, разумеется, с адептов сердца и двигаясь дальше держа приоритет на самое старое и самое преданное королю подразделение. Леонардо стоял чуть в стороне с очень довольным видом. Ему безумно нравился подход его короля к решению подобных вопросов. Он не рассусоливал там, где понимал, что дело стоящее, а если ему что-то не нравилось, то всегда мог указать, где конкретно и что именно. И дать, если не совет, то кое-какие мысли очень полезные для устранения недостатков из-за чего научно-исследовательский процесс и инженерно-конструкторская деятельность всех этих многочисленных королевских заказов продвигалась очень быстро. По местным меркам, разумеется. Для самого Иоанна, понятно, они все занимались прокрастинацией и бездельем. Но он не давил, как правило. Просто приняв за данность такую особенность эпохи. Сам да Винчи носил на пальце золотой перстень с рубиновой шестеренкой. Он был главой адептов механики. Номинальной главой, потому что настоящим лидером и вдохновителем их выступал сам король. Леонардо был уверен, что ни один монарх в мире не уделял научным исследованиям столько времени и участия. Компетентного участия, из-за чего, собственно, все серьезные тупики и, казалось бы, непреодолимые проблемы удавалось до сих пор обходить. Слишком уж Иоанн представление Леонардо Мыслил нестандартно, и знал какое-то невероятное количество всякого рода полезной информации, выдавая ее по мере необходимости, что раз за разом спасало положение. А как он ставил задачи? О, -о, О! В такие моменты да Винчи казалось, что он уже прекрасно представляет себе то, что ему нужно и как это станет работать. Им же он поручал это разработать, чтобы учились. Словно они молодые подмастерья, изучающие новое дело под надзором и наставлением великого мастера.